Возможно, так бы оно и вышло. Леня мало-помалу претерпелся бы к армейскому быту, как-нибудь дотянул бы свою курсантскую лямку до выпуска, а там, глядишь, попал в действующую армию, где служба не столь монотонна и бессмысленна, и стал бы командиром отделения ничем не хуже других. Возможно, так бы и все и вышло. Во время занятий Дневальный передал, что талаева Вызывают в особый отдел. Бревенчатый домик издали выглядел уютно, вроде как лесная старушка. Нисколько не похож на казарму. Глаз на нем отдыхал. Часовой мельком взглянул на Леню и жестом показал на дверь. В жесте сквозило явное презрение. Много вас тут ходит, и у каждого, небось, поджилки трясутся. Часовой отлично сознавал свою исключительность. На это кольцо кого попало, не поставит Леня миновал сене, открыл дверь в жарко натопленную прихожую. — Разреши! Сидевший у печи пожилой солдат знаком велел ему не орать во весь голос, и Леня прикусил язык. — Видимо, здесь вовсе не обязательно соблюдать уставные требования бухать строевым шагом, докладывать о себе громко. Рука потянулась было к пилотке, снять. Может быть, так положено? Леня застыл на пороге, не зная, кому же обращать заготовленные слова. Курсант Талаев по вашему вызову явился. Не к солдату же, сидящему на чурбане. За перегородкой слышалось чье-то присутствие. Кто-то шелестел бумагой. Под кем-то тихонько подскрипывал стул. Начальник особого отдела, старший лейтенант Шмеркин, прочитал Лёня на клочке розовой бумаги, укрепленной на дощатой двери. Сердце ёкнуло, как будто до этого он не знал, куда его вызвали. «Талаев!» — прозвучал голос за перегородкой. «Я...» Поустамному рявкнул Леня и щелкнул каблуками ботинок. Солдат сукаризный взглянул на него, и лёня сразу вдвое убавил голос. «Курсант Талаев по вашему вызову явился», — произнес он, обращаясь к розовому клочку, приколотому к двери. «Войдите». Леня открыл дверь, и сердце у него оборвалось. «За столом...» Сидел тот самый офицер, которого он всегда встречал, когда ходил в библиотеку. Даже если бы Леня и не запомнил старшего лейтенанта в лицо, он все равно бы узнал его по шерстяным носкам, что постоянно виднелись под столом. — Курсант Талаев по вашему вызову, — совсем уже погасшим голосом еще раз доложил Леня. Особист поднял голову окинул Леню беглым взглядом и склонился над столом. — Талаев, Леонид, — читал он, выдерживая вопросительную интонацию. — Леонид Николаевич, — подсказал Лене. — Год рождения. — 1924. Дальше у них так и шло. Шмеркин зачитывал вопрос. Леня отвечал. — Русский. Среднее, член ВЛКСМ, не был, не служил, не состоял, не имею. Так, вновь поднял голову Шмеркин, прищуренные глаза впились в лёню. Чистенькая анкетка. По интонации не понять, похвалил он Ленину анкету или же попросту издевается. Во рту пересохло, Лени понимал, что нужно взять себя в руки. Шмеркин обернулся к окну и надолго застыл в полоборота к лёне. Какое-то движение возле дальних землянок привлекло его внимание. Шмеркин распрямился, мельком посмотрел на Леню. — Коломейцев! — громко произнес он. Леня вздрогнул. — Не Коломейцев я, Талаев! — хотелось крикнуть ему. — В чем вы меня подозреваете? здесь я, — отозвался солдат за перегородкой. — Сегодня консерва. Мигом направлю. — Консерва? Почему консервы? — Так солонину вы не велели брать? — Ладно, хрен с ними. Вари консервы. Разговор на этом закончился. Солдата за перегородкой снова не стало слышно. «Тык — Тык-тык... Бармателл старший лейтенант, просматривая какие-то бумаги. Они были скреплены вместе с Лёниной анкетой. Потом неожиданно громко спросил. «Коломейцев, когда пистолет вычистишь?» «Так э, после обеда». «А без своего дурацкого «дык» можешь?» «Могу. Чтоб я больше не слышал». Внизу, под Лёниным делом... Лежала еще одна бумага. Выглядывал мятый уголок. Этот-то уголок и насторожил Леню. Он почувствовал опасность, что таил в себе этот листок. Шмеркин опять посмотрел на Леню и улыбнулся. — Очень похвально, Талаев. Со вздохом произнес он. Что вы согласились помогать нам? Шмеркин отложил папку с Лёниным делом на край стола. Под ней лежал портрет Сталина. Хотя и разглаженный тщательно, он безнадёжно испорченный. Лёня похолодел. Неужели в той чёртовой рамке был портрет Сталина? Когда накануне вечером уходил из библиотеки, в тёмном коридоре невзначай шиб висевший на стене портрет И наддал ходу. Позади громыхнуло, звякнуло разбитое стекло. Рано обрадовался, что никто не видел, и что синяк на лбу не всплыл. Выходит, напрасно радовался. Уж лучше бы синяк. Хотя бы один глоток воды. Немного, и он потеряет сознание. Особист заметил Лёнина состояние и сочувственно улыбнулся. Да вот еще какой народец встречается сказал он ладонями, разглаживая лицо вождя. Да что он мучает то? Зачем он играет со мной в кошки-мышки? мышки?ще и улыбается додумался же мерзавец портянки завертывал другой бумаги не нашел. Теперь илёя разглядел, что на столе, Лежала обложка огонька с портретом Сталина. Стало быть, вот какая бумага лежала под его личным делом. Какой-то дурак додумался завернуть в старую обложку вонючие портянки. Да за такое можно без суда к стенке. Леня перевел дыхание, кое-как вымучил из себя улыбку. И вдруг он с ужасом осознал, что его улыбка сейчас неуместна. Он попытался прогнать ее, но улыбка точно приклеилась. Казалось, и особист был настроен так же. Он тоже беспрестанно улыбался и поглядывал на Леню так, будто они вдвое распрекрасно понимали друг друга и знали много такого, над чем от души можно посмеяться. «Так вот, браток!» Говорил он как бы с усилием, сдерживая себя, чтобы не прыснуть невзначай. Оформим расписочку. И со всеми формальностями будет покончено. Чистый листок и школьная ручка со скрипучим пером номер 86 очутились у Лени в руках. Шмеркин продиктовал, что следует писать. «О нашем разговоре никому ни слова». Если кто из курсантов станет особенно любопытствовать, о чем беседовали, что спрашивали, сообщить мне. лёня бездумно, с готовностью кивал и продолжал глупо улыбаться. Но Шмеркин как будто ничего не замечал, наставлял Леню, о чем необходимо в первую очередь сообщать в особый отдел. А те, кто распускает враждебные панические слухи, кто высказывает сомнения в нашей победе, кто замышляет дезертирство. лёня все кивал и кивал. Записывать коротко. Фамилия, какой роты, взвода, кто сказал, кто присутствовал. лёня наконец, согнал улыбку, заставил себя слушать. Смысл происходящего еще не доходил окончательно до его сознания. Записку лучше писать не своим почерком, а печатными буквами и опускать в почтовый ящик. Где тот ящик находится, особист показал Лене из окна. Если у Лени не найдется бумаги, чтобы свернуть конверт, как принято, треугольником, можно обойтись любым клочком. В исключительных случаях, например, услышал, что кто-то задумал дезертировать, бежать прямиком в особый отдел, в любое время, хотя бы и среди ночи. Записки, какие Леня будет опускать в почтовый ящик, своей фамилии не подписывать. Псевдоним выбери сам. Только такой, чтобы не забыть. Можно кого-нибудь из знакомых по гражданке. Ясно? — Ясно. — Так какую? — старший лейтенант ждал с ручкой наготове. — Быстрее, — повторил он. — Можно из книжек, своего любимого героя, ну? Корчагин. Назвал лёня первую пришедшую на ум фамилию. Шмеркин чему-то усмехнулся, но покачал головой. — Чацкий. — И это не годилось. — Печорин. — Прекрасно, — похвалил особист. — Видно, что литературу любишь. — Очень люблю, — кивком подтвердил Лёня. — У вас есть сейчас что-нибудь сообщить? — спросил Шмеркин. — Да, есть. — обрадовался Лёня внезапной мысли. — Говорите. — поощрительно улыбнулся Шмеркин. Уserde новичка ему понравилось. Командир взвода, младший лейтенант Мальцев, и помком взвода, сержант Клименко, издеваются над курсантами. Они натравили солдат на беззащитного Медляева, и те избили его ночью прямо в казарме. Так нельзя. Это Лёня не решился сказать что это преступно, спутался. Замолчал, с ужасом сознавая, что ничего не объяснил особисту. Та безобразная сцена так и стояла у него перед глазами. Похоже, было, что интерес особиста угас. Видимо, он ждал большего. Ведь, конечно, плохо. Но иногда приходится применять жесткие меры. — Сейчас война, — пояснил Шмеркин, — а разводить в армии демократию мы не можем позволить. — Демократию ни в коем случае, — поспешил согласиться Леня. — Этот старший лейтенант умеет говорить убедительно. — Ты вот что, Талаев Печорин, напиши-ка фамилии всех, кто бил Метляева. Особист придвинул Лене полоску бумаги и дал карандаш. — — Я не заметил. Было темно. Все били. — Все? И вы тоже? — Нет. — Стал быть, не все. — Ну, хорошо. Вспомнишь после. — отступился Шмеркин, сверкнув на Леню острым взглядом. — Есть один пустячок. Вы, конечно, были в клубе, когда показывали Суворова? — Был. — Превосходно. — Где сидел? — На этот раз Леня чутьем угадал, что именно интересует особиста, о чем он хочет спросить. И также чутьем знал, что вовсе для него этот вопрос не пустяк. «Наше отделение. На шестом или на седьмом ряду справа?» Это была маленькая ложь. Вернее, даже не ложь, строго говоря. Леня сказал сущую правду. Их отделение занимало именно этот ряд, не то шестой, не то седьмой. Но только Лёни тогда не было вместе с остальными. Он плохо видит с близкого расстояния, поэтому, как только погас свет и запустили движок, прокрался в задние ряды. — Жаль, — сказал Шмеркин. — Значит, вы могли и не услышать того, кто выкрикнул в зале? — А может быть, слышали? Леня сделал вид, будто не понял, о чем спрашивает особист. Но тут же испугался, не переборщил ли. Любой на Ленином месте должен был сообразить. «Вы про того, кто крикнул «подстрекатель»?» Леня изобразил, будто только теперь до него дошло, чего именно добивается старший лейтенант. «Да» подтвердил особист ты знаешь кто увы нет выразил лёе всем своим существом как можно искренне Жаль, жаль посетовал шмеркин вот тебе первое задание печорин узнай кто выкрикнул спуститься с крыльца сразу лёня не мог не было сил облокотился на перила Часовой, возможно, привычный к такому обороту дел. Не прикрикнул на Леню, не прогнал. Леня боялся поднять голову. Боялся, что от одного лишь вида беленых сортиров или нованных дорожек его вывернет наизнанку. Он рассматривал треснувшую по сучку половицу. Рисунок живых разводов древесины успокаивал.